Глава 25. Долину зачищали ещё 2 дня. Случилось ещё несколько перестрелок с фанатично настроенными душманами из местных. Не обошлось без убитых и раненых. А потом, совсем немного не закончив миссию, свалив завершение операции на афганских солдат, всё равно основная масса духов была либо уничтожена, либо пленена. Морские пехотинцы помчались назад. С чего такой орал товарищ полковник? Обратился Анатолик к комбату. Когда поступил приказ на сворачивание и передачу по стол в зелёном, новое задание, помурчался Асиенко. Какой, если не секрет? Да какой там секрет? Командование решило, что пока все дороги находятся под полным нашим контролем, осуществить максимально интенсивную проводку грузов. Точно, вспомнил Киборгин, едва удержавшись от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу ладонью, запомнитал «Только мы в прошлый раз остались на перевале маршрута Герат-Калай-Нау. И именно сейчас и проведут замену гаубиц, а также с запасом завезут боеприпасы, причем не только к ним, но и ко всем прочим системам вооружения. От патронов до ракет к градам и бомб к самолетам. Вот только наш участок дорог от Газара до Адраскана остается неприкрыт», закончил командир батальона. «А мы тут при чем?» – удивился старший лейтенант. Его удивление, в общем-то, было понятно. Морская пехота раньше к таким задачам не привлекалась. Да и вообще штурмовые подразделения старались в такой ерунде не задействовать. Максимум засады на дорогах и тайных тропах ставили. Это ведь всё равно, что из высокоточного оружия бить по площадям или наоборот, кувалду использовать для забивания простого гвоздя. Нерационально, в общем. Так что использовали тех же мотострелков. К тому же, раньше эта дорога не оставалась без приглядыва во время прохода колонн. Вот Старлей и не доумевал, куда подевались те, кто раньше присматривал за дорогой. На боевые операции их вряд ли погнали, точно не всех. Эпидемия, не то тифа, не то гепатита, не то всё сразу вместе с дизентерией, ясно. 1981 год и впрям выдался один из самых тучных на заболевших, настолько тучных, что данные засекретили. По крайней мере, по остальным годам информация в общем доступе есть, а по 81-му нет. Прививки почему-то не сильно помогали. А в прошлый раз тогда кто прикрывал, невольно задался вопросом Киборгин. Наверное, местные, да и своих наскребли по сусекам. Войск тут хватает. Участок всё-таки не столь велик и будем откровенны, достаточно спокойный. Как никак Здесь, пожалуй, самая плотная зона контроля афганской армии. Правда, и на спокойном участке имелся опасный отрезок, а именно проход через два горных массива, как раз в том месте, где в прошлом году батальон морской пехоты проводил свою первую масштабную зачистку и потом применили бомбу объёмного взрыва Хребет Харсанг. Вот на него и встала рота Анатолия Кибергина, взяв его под контроль без привлечения подразделений афганской армии. Потому как чем дальше, тем меньше доверия зелёным, того и гляди пропустят на дорогу духов. На остальном маршруте точки с гарнизоном из советских военнослужащих сменялись афганскими точками. На каждую точку в качестве усиления ставился БТР или танк. На позициях роты Кибергина установили лёгкие плавучие танки ПТ-76. Позиции уже были обустроены предыдущими охранниками, но их перед занятием проверили сапёры с собаками. Надо ли говорить, что нашли кучу мин. Сидеть на опорнике предполагалось минимум неделю, но оно понятно, ибо интенсивность грузоперевозок была очень велика. Не проходило и получаса, чтобы по дороге не проследовала длинная колонна, медленно ползущая на юг и стремительно пролетавшая на север прожнеком, точнее, увозя старые гаубицы. Каждую колонну сопровождала боевая техника, в том числе танки А в небе их прикрывали вертолёты. Передвижение останавливалось лишь в ночное время, на специально оборудованных для этого площадках. Впрочем, летали не только вертушки, но и планеры, но постоянно на основе контролировали дорогу имевшихся блаников, хоть и в притык, но хватило на разработанную киборгиным тактику воздушного контроля данного отрезка дороги. Правда, для этого пилотам приходилось висеть в воздухе в буквальном смысле от рассвета и до заката. перекусывая его в воздухе и в воздухе же справляя малую нужду в грелку. Резиновая емкость литра на три. Планеры висели в воздухе, осматривая окрестности без временного разрыва. Собственно, они, если уж на то пошло, находились в зоне видимости друг друга, и, конечно же, потенциальные постановщики мин не могли воспользоваться перерывом в проходе колонн, чтобы заложить на дорогу мину. Особенно тщательно просматривали горный район, наматывая здесь орлиные круги. Но это днём. Попытались заминировать дорогу ночью, но не тут-то оно было. Ночью, от заката до рассвета, словно ужас, летящий на крыльях ночи, парил капитан Чичин, и однажды он засек попытку минирования. Всем внимание, говорит Альбатрос 10. Кто меня видит? Все, кто услышал, посмотрели в небо, и там замегала красная точка. Кою хорошо видно со стороны, но не разглядеть, если смотреть снизу вверх. Красная лампа в ночи видна плохо, и только ближайшим наблюдателям. Так, чтобы не сильно волновались отдаленные зрители. «Альбатрос-10, это 24-й, вижу тебя хорошо, ты в километре от меня на север. Альбатрос-10, это 25-й, также тебя хорошо наблюдаю, почти надо мной, чуть южнее», отозвались еще пару постов. «24-й и 25-й, наводитесь, через минуту дам цель и указание, так что готовьтесь открыть огонь». Вас понял, хором ответили те. Танки навелись на примерный район, а потом, когда с неба полилось, какой-то шутник обозвал трассер ангельской мочой, а потом ещё добавили эпитет: "свитая моча". Плюс выстрелила осветительная ракета, быстро внесли поправки и открыли огонь из танковых пушек, накрывая разбегающихся в панике минёров. Да и пулемётик с бланика не успокаивался. и продолжал палить по мечующимся среди разрывов духам. Анатолию оставалось только сожалеть, что это не оказалось заснято на плёнку, так как происходило всё вдали от его поста. Хотя потом постановочные кадры сделаем, решил он. 3 дня всё было хорошо. Дushmany не рисковали соваться к дороге в зоне ответственности морской пехоты ни днём, ни ночью. Хотя на других отрезках постреливали и минировали. А потом капитан Чичин принёс плохую весть. Метеорологическая служба сообщает о надвигающемся из Индийского океана циклоне. Возможны осадки. Так что сам понимаешь, нам будет не до полётов. Понял. Тут даже до самого тупого дойдёт вся серьёзность ситуации с грозящими опасностями. Долго прогнозируют нелётную погоду минимум 3 суток. Никогда не ясно, куда эта воронка свернёт. Ясно. Первая ночь прошла спокойно. Похоже, духи не успели сориентироваться, не имея прогноза погоды, или просто решили подождать на своем опыте, зная, что начавшийся ветер длится несколько дней. А вот на вторую ночь, когда ветер пригнал из полынной полупустыни на западе пыль и песок, сбивавший глаза и дыхательные пути, пришли.